Глава 45 Лицо Мерита было словно высечено из камня, как у его статуй. Дар, который Магда видела в его глазах, сверкнул решительно и опасно. Что значит «Исидора убита»? Его голос был тих и переполнен эмоциями, и Магда поняла, что у Мерита непростой характер. В нем бурлила чистейшая ярость, которая могла перерасти в неистовую жестокость. Но в то же время он был в состоянии контролировать ее. Он мог направить свою ярость. «Я кое-что должна вам объяснить». Хотя мерец сперва показался ей застенчивым, как только дело приняло мрачный оборот, он изменился. «Так объясняйте». Магда поправила сверток под мышкой и села на плетеную кушетку. Это дало ей повод отвести взгляд от его напряженного лица. «В первое время я была шокирована смертью мужа. Не могла понять, почему он лишил себя жизни и оставил меня одну, оставил всех нас. Люди поговаривали, путешествие в храм ветров, который находится в мире мертвых, сломило его дух» и отняла желание жить. Все приняли это объяснение. Они верили, что Барах просто совершил самоубийство и, в отличие от меня, видели в этом некий зловещий смысл. Размышляя об этом, я снова и снова возвращалась к мысли, что Барах не тот человек, который будет настолько подавлен, что покончит с собой. Кроме того... Я видела его сразу после возвращения из Храма Ветров, и хотя мой муж явно был обеспокоен и растерян, я бы не назвала его подавленным. У него было столько всего, ради чего он мог жить, столько вещей, которые имели смысл для него, так много людей, о которых он заботился, так много незаконченной и важной работы. Барах не покончил бы с собой из-за отчаяния. Он заботился о нас слишком сильно, чтобы совершить такое. Новый мир в опасности, и у него были все причины, чтобы сражаться за нас. Тогда почему он сделал это? Спросил Мерит, подойдя к столу и уставившись на меч. Это я и пытаюсь выяснить. Барах знал, и я не поверю, будто он просто хотел покончить жизнью. Он полагался на меня, верил, что я пойму самоубийство не имеет смысла. Он знал, что я догадаюсь о том, что он сделал это ради нашей защиты. Вот как он мыслил, вот в чем была его жизненная цель. Поэтому Барах был первым волшебником. Он был боевым чародеем и относился к своему призванию очень серьезно. Боевые чародеи никогда не сдаются, они находят способ обойти любое препятствие даже если этот путь приводит к их собственной смерти. Он называл путь боевого чародея танцем со смертью. Вскоре после его кончины я нашла записку, которой он призывал меня искать правду. По какой-то причине он не мог сделать этого сам. Барах не только как мой муж, но и как первый волшебник поручил мне искать правду. Эта правда касается не только Бараха, но жизни всех людей. Еще до того, как найти записку, я знала, что должна найти ответы не только ради бараха или себя, но и из-за того, что все наши жизни под угрозой. По причинам, которых я до сих пор не понимаю, он возложил эту обязанность на меня. В его записке сказано «Твоя судьба – найти истину». Мерит, который стоял у стола и смотрел на меч, слушая ее, резко повернулся. «Вы хотите сказать, там написано, твоя судьба найти саму истину?» Магда напряглась, пытаясь припомнить точные слова. У нее не было с собой записки. Она спрятала ее в замке в тайном отделении верстака бараха. Магда не знала, почему точные слова были так важны для Мерита. Это казалось незначительным. Однако она знала, что волшебники воспринимают слова по-другому. То, что многим кажется мелочью, может иметь особый смысл для волшебников. «Теперь, когда вы упомянули об этом, не уверена, что смогу вспомнить точно. Полагаю, в ваших словах больше смысла найти саму истину». Мерет кивнул, опять поворачиваясь к ней широкой спиной. «И что случилось потом?» Вскоре после того, как я нашла записку, в тот же день, по правде говоря, лорд Рал ждал меня, чтобы поговорить. Во время нашей беседы с находившийся в моем разуме, чуть не убил меня еще до того, как я принялась за поиск ответов. В некотором смысле это и стало первым ответом. Я сумела произнести посвящение лорду Ралу и в последний момент обрела защиту. Но с какой стати сноходец скрывался в моем разуме? У меня даже дара нет». «Вы только что говорили о своей вере в то, что Баррах поручил вам важное дело, дело, от которого зависит судьба всех нас». «Это правда. Но вопрос в том, как сноходец узнал об этом так рано? Почему он скрывался именно в моем разуме?» «Я понимаю вас», – сказал Меритт. Сцепив руки за спиной, он в задумчивости сделал несколько шагов. Может быть, после смерти Бараха снаходец пытался выяснить, что вы знаете о делах первого волшебника, о его военных планах, об оружии, которое мы создаем и прочим. «Думаю, в этом есть смысл. Не знаю, как я могу быть важна для будущего наших людей, но Барах верил в это. Снаходцы должны были счесть меня достаточно значимой фигурой чтобы принять решение залезть в мои мысли. Когда я нашла записку, они одновременно со мной узнали ее содержимое и лишь утвердились в своих подозрениях. Но зачем изначально им было нужно проникать в мысли человека, который стал никем? «Вы не никто», – с неожиданным состраданием в голосе произнес Мерит, взглянув на нее. «Может, советники и обрезали ваши волосы после смерти бараха? Но это не сделало вас никем. Вы до сих пор, Магда Сирус, такая же, как раньше, с теми же способностями и потенциалом, с тем же умом и умением мыслить самостоятельно. У меня нет ни благородного происхождения, ни дара. Это делает меня никем для большинства людей срединных земель. Мерит остановился перед столом и вновь уставился на блестящий меч на красном бархате. Обрезанные волосы не делают вас никем в собственных мыслях, а мнение остальных никак не может на это повлиять. Разве не так? Магда не удержалась от улыбки. «Я всегда так думала, хотя из-за этого часто попадаю в неприятности. До того, как я встретила бараха, люди часто говорили мне что я веду себя неподобающе. Меня никогда не заботило, что люди думают обо мне или о моем положении в обществе. Я всегда верила, что должна думать самостоятельно и действовать, исходя из своих соображений. Моё положение иногда препятствовало мне, но я никогда не руководствовалась им». «Хорошо». Мерит отвернулся от меча и скрестил руки на груди, прислонившись спиной к столу. И как вы поступили дальше?» Я разговаривала с людьми, приближенными к бараху, пытаясь найти подсказки. Я ничего не смогла от них узнать, и потому пошла к говорящей с духами, надеясь, что ее уникальные способности прольют свет на происходящее. Исидора сказала, что она всего лишь помощница, говорящей с духами, и та не может принять меня. Я была в отчаянии, поэтому сказала ей что Барах пожертвовал своей жизнью ради нашей защиты. Я высказала надежду, что Говорящая с Духами сможет обратиться к нему за ответами. Я высказала ей мысль, что когда Барах отправился в Храм Ветров в подземном мире, случилось нечто важное. Мне было нужно, чтобы Говорящая с Духами разыскала его в подземном мире, из которого он больше не вернулся». Я сообщила, что в замке волшебника что-то неладно, и я верю, что враг уже здесь, среди нас. В конце концов, как снаходец мог обо мне узнать, если находился в древнем мире? Я сказала ей, что совет мне не поверил, но если я права, то враг может подослать снаходцев к говорящей с духами, чтобы не дать ей помогать волшебникам в разработке защиты». В итоге я заставила Исидору признаться в том, что она и есть говорящая с духами. Я убедила ее, что из-за собственной уникальности ей грозит опасность, что сноходцы могут захватить ее разум. Исидора поверила мне и произнесла посвящение. Потом она рассказала, как были убиты жители Гранденгарта и о том, как она узнала, что их души не покоятся в мире мёртвых а еще она рассказала мне как вы забрали ее глаза магда сделала неловкий жест я не могла понять как она решилась на такой ужасный поступок у меня в голове не укладывалось как она ну как она могла позволить волшебнику так сильно изменить ее изменить то что дано ей при рождении если даже вас это так огорчает то представьте что чувствовал я Магда посмотрела в его глаза, но была вынуждена отвести взгляд из-за увиденной в них тени боли. «Из рассказа Исидоры я узнала, как неохотно вы сделали это и как решительно она была настроена. Я сожалею о том, что Исидоре пришлось утратить, но мне жаль и вас из-за того ужасного бремени, которое она на вас возложила. Она начала рассказывать, что все не так ужасно, как я считаю что вы подарили ей замечательное новое зрение. Но прежде чем она смогла все полностью объяснить и связаться для меня с миром духов, на нас напал какой-то монстр и... Что значит монстр? Магда пожала плечами. Он выглядел как мужчина, почти такой же рослый, как вы. Он был невероятно силен. Сначала я подумала, что он одаренный и использует магию. Когда я ранила его ножом, крови не было. Рассмотрев его вблизи, я увидела, что он похож на мертвеца. От него пахло, как от трупа. Мерит нахмурился и морщины у него на лбу стали заметнее. Что? Похож на мертвеца? Он был почерневшим, его плоть иссохла и местами даже была гниющей и разлагающейся. Он выглядел как труп. «Да, это действительно похоже на описание мертвеца. Но разве там не было темно? Вы уверены, что как следует его рассмотрели?» «Было довольно темно. Но у меня был фонарь, и я видела достаточно. Я ранила его много раз, тяжело и глубоко, но клинок словно не причинял ему никакого вреда. Исидора использовала свою силу, но тоже не смогла его остановить». Мы пытались, пытались. Магда сглотнула и опустила глаза в пол, не в силах смотреть в глаза Мерита. Он... он разорвал Исидору на кусочки. Все случилось слишком быстро. Монстр убил ее. Мы не смогли ни остановить его, ни сбежать. Позже я поняла, что Снаходец тайком присутствовал в ее разуме и подслушивал. Когда я сказала ей, что мне нужна информация из мира духов, я не подумала, что снаходец уже может находиться в ее мыслях. Я считала, что должна заставить ее произнести посвящение на тот случай, если снаходец попытается добраться до неё. Я должна была догадаться, что он уже мог быть там. Снаходец вторгся в мой разум и шпионил за мыслями, когда я даже не подозревала этого но ему не удалось убить меня, поскольку я произнесла посвящение и вовремя изгнала его из своей головы. Должно быть, он наблюдал за мной и Исидорой из тени ее разума, но не хотел потерять второй шанс, пытаясь сделать то, в чем потерпел неудачу. Он хотел избавиться от нас обеих, поэтому не дал себе знать и не попытался убить Исидору, прежде чем она даст клятву. Он позволил нам верить, будто мы в безопасности. Возможно, он ускользнул, когда Исидора начала произносить посвящение. Наверное, снаходец хотел притупить нашу бдительность, чтобы ему проще было подослать к нам убийцу. Я должна была понять, что он уже наблюдает за Исидорой, потому что она – важная цель. Сама была лишь удачным дополнительным уловом. Глупо было рассказывать Исидоре слишком много до того, как она дала клятву. Если бы я сразу убедила Исидору произнести посвящение, снаходец не услышал бы, насколько необходима мне ее помощь, чтобы найти ответы, которые Барах поручил мне отыскать. Враг бы не понял, что должен убить ее прежде, чем она сможет помочь мне. Против воли Магды яркие воспоминания о той ужасной бойне снова предстали перед ее глазами. «Вот почему вы попросили меня дать клятву перед разговором». Магда кивнула, глядя, как ее слезы капают на пол. «Если бы я подумала об этом и убедила Исидору дать клятву с самого начала, она была бы жива, ее разум был бы освобожден от присутствия знаходца». И он не услышал бы, что мне нужно, и как важна говорящая с духами для поиска истины. Нос сноходец не убивал ее. Магда вытерла слезы со щек. Она знала, как сильно Исидора ценила Мерета. Знала, как неохотно он помогал ей. Хотя Мерет забрал Зарине Исидоры и изменил ее с помощью магии, он считал ее своим другом магда подавила рыдания она никак не могла заставить себя взглянуть на Мерита. нет сноходец не убивал ее должно быть он отправился к своему сообщнику в замке и они послали этого монстра чтобы он жестоко убил ее прежде чем она помогла мне это моя вина если бы я не пошла к ней исидтора была бы жива если бы у меня хватило духа признать глубоко снаходцы и предатели проникли в замок. Если бы я заставила ее принять защиту У с самого начала, она была бы жива. Исидора погибла из-за меня.